Глава первая. Георгий и всем обитателям станции «Надежда» увиденная казалось чудом. Да что говорить, сам иерарх, сущность высшего порядка в универсуме, с таким же любопытством осматривал пространство, не понимая, как такое могло быть скрыто отзоров высших операторов. Ну ладно, я высший оператор пятого уровня, но ведь есть и первого. Неужели он не знал о существовании этого пространства? Его размышления не остались без внимания. Непостижимый внимательно следил за прибывшими. Ведь сейчас они проходили первые шаги адаптации в новом пространстве. От того, как сложится этот период, зависит многое. Команды такого порядка сущностью «Стирателя» давно не было в мультиверсуме. Вернее, они периодически появлялись, но быстро исчезали, не выдержав ритма и задач, которые приходилось выполнять. Поэтому он решил пообщаться с иерархом. Правильными вопросами задаешься. Действительно, никто в универсуме не знает о том, что существует за пределами их зоны ответственности. Даже Всетворец. Хотя нет, Всетворец стал задаваться вопросами, подозревая, что он не конечная сущность в универсуме. Иерарх встрепенулся, осознав, что с ним общается сущность высшего порядка. «Сущность властителя в этой реальности, возможно, и в той, откуда прибыл иерар тоже», поэтому отвечал предельно корректно. «Действительно, так и есть. Все произошло под действием обстоятельств. Операторам всех уровней пришлось объявиться, а до того они считали, что являются вершиной творения, и над ними никого нет». Битва за период раскрыла оператора всех уровней Универсума. «Видимо, вседержитель, наблюдая за реальностью», пришел к выводу, что и над ним может кто-то быть, и не ошибся. Непостижимому понравилась корректность, с которой начался диалог, поэтому продолжил. Ты прав. Но следует помнить, что предполагать и знать вещи совершенно разные. Ты ведь тоже с некоторых пор много предполагаешь, но не знаешь, так ли это? Ираш слегка задумался, не понимая, о чем разговор. Быстро проанализировал прошлое и ответил. Появлялись такие мысли с того момента, как появились сущности с биологическими корнями. И, вопреки воле оператора, отстояли Вселенную. Более того, нанесли удар по высшей сущности и заставили ее отступить. Тогда я понимал, что они не могли совершить такое своими силами. Стали появляться гипотезы и сомнения, которые оправдались в будущем. «Ты полагаешь, что несовершенные биологические существа...» случайно поднявшиеся на уровень энергетического бытия, внесли в его существование диссонанс или новый смысл. Общение выходило на очень высокий уровень. Определенно внесли и то, и другое, заставив нас пересмотреть цели и задачи своего служения. Благодаря тому, что появилась такая составляющая, мы победили энтропию и выиграли период. «Хорошо, что ты это понимаешь. А еще думаешь, что я помогал биологическим существам подняться до такого уровня?» «Есть такие мысли?» «Нет, я не вмешивался в их становление. Все должно было произойти естественно. Стиратель должен был появиться в многомерности пространства и времени без всякой помощи. Как он формируется и почему, появляется для меня тоже загадка. Это знание лежит за границей моего понимания» а я знаю и оперирую огромными массивами материи и энергии. Такая мысль наводит на вывод, что надо мной тоже кто-то есть. Неужели иерархия бесконечна? Кто знает, конечна она или нет? Главное не в этом, а в выполнении своего предназначения. Какое имеет значение, есть ли кто-то выше тебя или нет? Если ты знаешь, что делать и как, добросовестно выполняешь свою функцию. Иерарх понял всю глубину этой короткой мысли. Никогда так не думал, но поступал соответственно сказанному. Знаю, иначе тебя здесь бы не было. Теперь к делу. В команде, по сути, высший оператор ты, операторы войны среднего уровня, оператор первого уровня один, Зея, боевая сущность аномалия, Ксоргелиус и хранитель-отступник, который искупил свою вину. Эрки скорее биологические существа, чем энергетические. «Остальные — порождения социума». Иерарх было дернулся возразить, но непостижимо продолжил. «Понимаю. Хочешь сказать, что операторы тоже производная социума?» «Верно. Это позволяет им многое, в первую очередь, действовать нестандартно». «Я убедился в этом, тысячи лет наблюдая за ними». «Убедился? Хорошо. Но они так и остались привержены социуму, так и не порвали нити, связывающие их с ним». «Хорошо это или плохо, судить не берусь, потому что не знаю будущего, вернее вариативность этого будущего». Непостижимо сделал паузу, еще раз просматривая калейдоскоп вероятностей. Ему очень хотелось расшифровать начинающуюся последовательность. И раз же посчитал, что может говорить, и задал вопрос. «В твоих рассуждениях отсутствует логика. Вот как?» «Меня никто не обвинял в логичности. Говори подробнее». Прошу простить, непостижимо его перебил. Иерарх, запомни раз и навсегда. Мы ведем общение на равных. Учту, это больше не повторится. нелогично состоит в одном. Император Георгий – стиратель, командующий нашей группой. Почему? Если следовать твоей логике, такого не должно быть. По логике командующим должен быть я. Вопрос задан верно. «На первый взгляд я логичен, но в действительности все логично. Ты не стиратель, ты оператор высшего уровня универсума, а император Георгий – стиратель, и с этим ничего не поделаешь. Только он наделен такой способностью и возможностью. Почему так произошло, мне неизвестно. Мне неизвестно, как и почему зарождаются стиратели, но они появляются». И я обязан обеспечить их развитие, не препятствуя ни в чем. Но у него нет тех способностей, которые есть у меня, у воинов, у аномалии. Откуда ты это знаешь? Предполагаю, потому что ни разу не видел проявления такой силы. Разве что спонтанные переходы из одного состояния в другое. Из энергии в материю и обратно. Но такая способность не может считаться силой такого порядка, о которой ты говоришь. Ты, иерарх, предполагаешь, а я видел и знаю. Мощь стирателя огромна, Он может уничтожить любой универсум одной мыслью. Получается, что стиратель не первая такая личность в твоем пространстве? Не первая, естественно. Где же теперь прошлое? Погибли в борьбе за существование мультиверсума. Не понимаю. При такой мощи погибли? Тебе многое неизвестно. Можешь мне поверить, сущности, с которыми вам предстоит сражаться, намного сильнее и мощнее энтропии. Я общаюсь с тобой как с самым разумным из команды. Ты должен стать опорой стирателю и первым помощником. Ему скоро будет нелегко, как и всей команде. Сейчас время адаптации и раскрытия ваших способностей. Они вырастут кратно. В связи с этим меня беспокоят два воина – Адамал и Они вносят диссонанс в команду. В них нет уверенности. Во всем виноваты биологические корни и пережитки социума. Они мыслят прошлыми категориями и не могут проникнуться грандиозностью предстоящей задачи. Могу тебя заверить, в нужный момент они не подведут. Все они одна, слаженная команда, способная на многое. Я услышал тебя. Будущее покажет, мне самому интересно – Вижу, есть еще вопрос. Есть еще один. Задавай. Почему ты сам не разберешься со своим мультиверсумом? Зачем тебе для этого нужна сущность стирателя, в котором ты не уверен? Вопросов два и оба верные. Отвечаю по порядку. С мультиверсумом я разбираюсь в соответствии с теми задачами, которые передо мной стоят. В мою задачу не входит борьба с инородными включениями. Моя энергия на них не действует. Тут и нужен стиратель, чья энергия действует на всех нарушителей безотказно». «Что касается второй части твоего вопроса, отвечу так. Не я выбираю стирателя, но знаю, что нужно стирателю для успешного выполнения стоящих перед ним задач». Непостижимый замолчал, а иерарх не удержался и спросил. «А кто выбирает? Кто его создает?» «На этот вопрос у меня нет ответа. Он просто появляется». «А я знаю, где и кто это». «У меня больше нет вопросов. Я готов к работе». Непостижимо его перебил. «Ну как же нет, иерарх? А вопрос о том, знает ли стиратель все, о чем я только что тебе сообщил?» Тот подивился его осведомленности и ответил. «Посчитал этот вопрос некорректным». «Я все же на него отвечу. Знает все и даже больше, чем я, потому что я не знаю, откуда и как он формируется». «Знания к нему скоро придут, период адаптации быстро закончится. Но то, что я сообщил тебе, только для тебя. В команде стиратель решает, кто и что должен знать. Ты особый член команды, поэтому будешь знать больше, чем другие». <coughs> Общение закончилось, и иерарх просто наблюдал за пространством, заметив, как жались к станции КСОР и хранитель. «Оно и понятно». Межуниверсумское пространство особое и отличается от вселенского и межселенского. Рядом красиво дрейфовала в новом пространстве боевая планета. Пока ее мощь дремала внутри, внешне слегка теплились маневровые секции, стабилизируя положение в пространстве. Надежда, расположившись рядом с великаном, поблескивала обшивкой, отражая свет универсумов. Золотистая обшивка создавала иллюзию новогодней игрушки. Иерарх несколько удивился такой аналогии, потому что никогда не оперировал человеческими понятиями и не праздновал Нового года. Эти две смертоносные системы парили в пространстве мультиверсума, собираясь изменить его будущее. Почему-то именно так показалось Иерарху. Он размышлял и анализировал беседу с высшей сущностью, превосходящей, да что превосходящей, стоящей над Всетворцом. Его откровенность импонировала иерарху. Не понимал он одного, чем вызвана такая откровенность с ним, а не с Георгием, который является собственностирателем. Почему он, непонятно. Полуэнергетическая сущность с биологическими корнями и, соответственно, со всем букетом присущих биологическому существу психологических факторов. Почему не я или, например, Алекс? В конце концов, кто-то из операторов первого уровня. Но Георгий, несомненный перебор с выбором такой сущности, додумать не успел. Пространство перед ним буквально взорвалось мощнейшей энергией, его даже отбросило. Посреди пространства возникла чистая энергия, как будто само мироздание слилось в единую точку, излучающая энергию, которая тут же начала трансформироваться. Из хаоса проступали контуры складываясь в фигуру, одновременно знакомую и внушающую благоговейный трепет. Это был человек, по крайней мере, так можно было предположить по форме, полностью сотканный из ослепительного энергетического полотна. Его фигура излучала вибрирующую электрическую ауру, а голову венчала голубое пламя. От светящегося тела исходила энергия, пульсирующая в ритме бьющегося сердца, отбрасывая потоки света во все стороны, освещая пустоту своим сиянием. В руках он держал два шара, один белый, как нетронутая снега далеких миров, другой глубокого, завораживающего синего цвета, отражающий бесконечные глубины океана. Эти сферы пульсировали неукротимой энергией, и каждый удар посылал рябь по самой ткани пространства-времени. Силуэт фигуры имел поразительное сходство с кем-то, кого они знали. Иерарх не осмелился поверить своим глазам и призвал Алекса, мыслью которая была быстрее света. «Кто это?» — спросил Иерарх, и его голос прозвучал едва слышным шепотом на фоне симфонии космических энергий. «Я не знаю», — ответил Алекс с ноткой неуверенности в голосе. «Боюсь ошибиться, но я думаю, что это...» Слова замерли, когда его осенило осознание, яркое и отчетливое, как энергия, которая окутывала их. «Отец, это ты?» — воскликнул он, и его голос эхом разнесся по астральному плану. Существо остановилось. Вибрирующие энергии закружились вокруг него, подобно буре. Оно медленно повернулось к ним, и сомнений больше не осталось. Это был Георгий, состоящий из чистой энергии. Глаза его горели ярко-синим светом искрящихся молний. Вспышки молний пронизывали его взгляд, как игривые пальцы судьбы. И Иерарх и Алекс почувствовали прилив силы. Силы настолько могучие, что, казалось, она проникает в самую суть реальности. Вибрации, исходящие от Георгия, были не просто мощными. Они были монументальными, резонирующими с основами самого мироздания. Интенсивность была такова, что Иерарх... «Алекс», «Станция» и даже «Боевая планета» испытывали пространственные деформации, как будто сама Вселенная должна была освободить место для грандиозности новой ипостаси Георгия — «Стирателя». «Что со мной?» — означала эта вибрация. Он сам не знал, что произошло. Находился в управляющем центре, проводил совещание с командующими. Думали, что делать дальше». Тут посмотрел на панораму открывшегося пространства с плывущими шарами универсумов и подумал, хорошо бы очутиться там, в космосе. Додумать не успел, мысль как будто оборвалась. Он в мгновение ока оказался в космосе, невероятно мощный и всемогущий. Станция и планета казались игрушечными. Он не понимал, что произошло. И тут пришел вопрос Алекса. Он увидел и его, и иерарха, как безмерно малые энергетические сущности — Появилось желание подпитать их энергией. Вместо этого прозвучали его вибрации, а уж эффект от них был ужасающий. Растерялся, не зная, что делать. В сознании раздался тихий, как всегда спокойный голос непостижимого. «Не паникуй, стиратель!» «Спокойно! Ничего необычного не произошло!» «Ты трансформировался в того, кем стал!» «Идет твоя адаптация!» Ты тот же, кем и был, только теперь стал способен бороться и побеждать. Спасибо, непостижимо успокоил. Нужно было предупредить. Стиратель, невозможно предупредить и предусмотреть все. Когда могла произойти твоя трансформация, я не знал. Да и сейчас даже не знаю, что будет дальше. Одно знаю точно. Общение с тобой на таком уровне твоя команда не выдержит. Что же делать? Вариантов два. «Уменьшить свою мощь и все время подстраиваться для общения с ними». «А второе в чем заключается?» Второй, усилить свою команду, поднять до уровня общения с тобой, чтобы в будущем не заботиться о том, что мощность общения может уничтожить их». «Мощность общения?» «Именно. Твои вибрации едва их сейчас не уничтожили. Пожалуйста, будь осторожен. Как поднять их до уровня общения?» «Последовала пауза». «Непостижимый не знал как. Он даже не понимал, что за энергия строится в сущности стирателя. Ты должен сам решить. Только ты и больше никто. Я лишь советую и предупреждаю». «Спасибо, непостижимый, ты и так много делаешь». Георгий бросил взгляд на разбросанную по пространству команду, и в ту же секунду к ним метнулись энергетические молнии и притянули обратно. По этим каналам всей команде начала поступать энергия его сущности». Непостижимый наблюдал за рождающейся сущностью стирателя, отличаясь с тем, что происходило ранее, были лицо. Прошлые стиратели паниковали, начинали метаться по универсуму, потом впадали в отчаяние. В общем, за все время своего существования непостижимый насмотрелся на стирателей и особой радости от их появления не испытывал. Появление стирателя всегда несло для него одни проблемы и никаких дивидендов. На этот раз появление и адаптация проходило относительно спокойно. Он видел, как энергетические каналы соединились с сущностью, и к ним потекла его энергия. Непостижимо не чувствовал и не слышал общения Георгия с командой, хотя на самом деле он активно общался. Понизив вибрации до шепота, обратился к Алексу. Извини, не рассчитал громкость. Его слышали все энергетические сущности команды. Произошла спонтанная трансформация в стирателя. Как видишь, мощность зашкаливает. Поэтому для нормального взаимодействия и общения я вас усилю. Предупреди экипажи. Да, мощность запредельная. Даже сейчас твои вибрации едва нас не разрывают. Все, команду предупредил. Начинаю. Скажешь, когда будет достаточно. Он начал постепенную передачу энергии. Находясь в центре усиливающего энергетического потока, Георгий неожиданно столкнулся с критическим моментом в объединении разнородных форм энергии – своей и операторов. Этот процесс был не просто актом использования чистой энергии, но требовал тонкого понимания фундаментальных свойств каждого задействованного вида энергии. Столкновение энергии между ним и воинами изначально создало нестабильное взаимодействие, напоминающее пузырь, Хрупкий, колеблющийся сгусток энергии, который грозил лопнуть в любой момент. Это был опасный момент, поскольку энергии естественным образом не смешивались, а скорее сопротивлялись интеграции, подобно тому, как масло и вода наливаются в один сосуд, но не смешиваются. Отец, энергия формируется в сгусток и не смешивается с нашей. Она может взорваться? Тогда нам конец, предупредил Алекс. В его голосе чувствовалось напряжение. Это был критический момент, подчеркивающий хрупкое равновесие, необходимое для манипулирования такими мощными силами. Георгий, осознавая серьезность ситуации и потенциальную опасность, решил вмешаться напрямую. Он предпочел не советоваться с непостижимым, хорошо понимая, что в этом случае следует полагаться на свои собственные суждения и способности. Вместо этого он вник в суть проблемы, направив свой взор в энергетические скопления воинов. Это была непростая задача. Настройки энергетической сигнатуры каждого воина были уникальными, и ему приходилось тщательно настраивать и перекалибровывать энергии для достижения совместимости. Это была деликатная операция, сродни тому, как хирург восстанавливает тончайшие ткани под микроскопом. Энергия каждого воина должна была быть тщательно раскрыта, а затем сплетена воедино с преобразующей силой стирателя. Он провел несколько напряженных минут сосредоточения, настраивая энергетические параметры. Как только настройки были завершены, завибрировал, сигнализируя об окончании вмешательства, закончил настройку. Скажите мне, когда будет достаточно энергии. Объявил он, а в его голосе прозвучала властность новообретенной роли. Воины, не подозревавшие о масштабах изменений, внесенных благодаря тонкости манипуляции Георгия, выразили свое удивление. «Когда? Мы даже ничего не заметили!» Заметил один из них, что свидетельствовало о безупречной интеграции. Теперь, когда энергетические конфигурации были согласованы, процесс трансформации продолжался. Георгий с чувством выполненного долга наблюдал, как энергетические пробки начали растворяться, а сущности воинов, экипажа станций и планеты, как и они сами, трансформировались в более высокие энергетические образования. Это изменение было не просто физическим изменением, но глубокой эволюцией самого их существа, поднимающего на новый уровень существования. На протяжении всего критического этапа Непостижимый наблюдал за спокойным и вдумчивым подходом Георгия. Отметил разительный контраст между этим стирателем и теми, что были в прошлом, в более глубоком понимании и более совершенном контроле действий с высокими энергиями. Поэтому все еще оставалась надежда на успешное завершение миссии, что свидетельствовало об уникальных способностях Георгия, его растущем мастерстве управлять космическими энергиями.